Глава 5. Внук потрясателей вселенной сын Джучи, старшего из наследников великого Чингисхана, хан Баты, стоял на уцелевшей стене некогда могучего, а ныне разоренного булгара. Впрочем, даже монголам не удалось целиком уничтожить наследие храброго, воинственного и одновременно с тема развитого народа. Все еще устремлены к небу остроконечные минареты, все еще высится ближе к берегу Итиля соборная мечеть. Каменные стены, которые по-прежнему хранят следы страшного пожара, охватившего город во время штурма. Но взгляд Ларкашкаки западного походу устремлен не внутрь крепости. Он обращен на запад, где за бескрайним снежным простором и стеной дремучих лесов простирается земля Арусутов. Злая земля народа, посмевшую оказать монголам столь упорное сопротивление, что сам поход к Последнему морю оказался под угрозой срыва. Да, Гаюк открыто пошел против Батухана, вернувшись в Булгар. Сын императору Гедея обвинил его и в смерти родного брата Кадана и в том, что в землях русутов монголы потерпели тяжелое поражение, из-за которого Нукеры перестали верить в их победу. И Мунке вместе с Бучиком, наследники Талуя, хранители Монголии, поддержали Гаюка. Они едва не раскололи Орду, желая увести на восток свои тумены. Родные же братья Бату ожидаемо поддержали его, первенец Джучи, Орду, добровольно уступивший старшинство Ларкашка, Киберке и Шибан. А Байдар, сын Чагатай и С, сын самого Чингисхана и старший из всех чингизидов в западном походе, сумели остаться в стороне от Распри. Известному своей тягой к знаниям и образованностью Байдару хватило мудрости скромно промолчать, когда четверо братьев стали против трех. А Тюльхан, кто по совести должен был стать Ларкашкаки, пусть и недолюбливал батыи но ту же нелюбовь питал ко всем своим племянникам. И когда они, схватившись за рукояти сабель, до хрипоты ругались на совете, определяющем дальнейшую судьбу западного похода, Кюльхан лишь попивал кумыс, сидя на подушке, да довольно щурил отцовские тигриные глаза. раз Распре, однако, прервал субэдэй, позволив темникам накричаться друг на друга а после рыкнувшись столь громко и зло, что чингизиды в изумлении замолчали, не ожидая такой мощи от старика. баты невольно затаил дыхание, когда вспомнил, как неспешно поднялся сподвижник его деда, как его сухая, сутулая фигура вдруг словно обрела былую молодецкую мощь, а голос загремел под сводами шатра. «Великий Чингисхан поручил мне подчинить Русутов, осутов, Кипчаков и Булгар, но пока мы покорили только Булгар и отогнали Кипчаков в земли Басжигит» что обрели пристанище на западе за страной Арусутов. И пока воля Тему-Джина не исполнилась, разве можем мы отступиться? Разве не твой отец Гаюк, великий Каган Угэдэ, объявил на Курултай поход к Последнему морю? Разве не он приказал каждой семье нашей земли снарядить по одному нукеру? Мы не можем сейчас остановиться и повернуть назад, иначе все покоренные один за другим восстанут против монгольского владычества, поверив, что нас можно победить. Ненадолго прервавшись, Боготор обвел горящим взглядом всех присутствующих в шатре, и Батый готов был поклясться, что сумел прочитать в нем и с трудом сдерживаемый отцовской горе и дикую жажду мести убийцам сына. Однако в этот раз Субэдэ заговорил уже спокойнее. «Мы проиграли не Арусутом, мы проиграли сами себе, точнее проиграл я, понадеявшись, что нам удастся с легкостью захватить одно за другим поселение врага на их реках, где мы бы добыли продовольствие хашар». Проиграл, поверив, что Каган Юрги даст бой в порубежье и позволит истребить свою рать. А оказались умнее, а русуты оказались хитрее, а русуты оказались мужественнее в битве, чем я ожидал. Однако их мало, много меньше нас, и в поле мы разбили войско сильнейшего Кагана их земли Кагана Улай Тимура. Да, враг сумел нас обмануть о приближении скорой помощи, но то была уловка юрги и Зарпана. И он дорого заплатит за свой обман. Да. Чингизиды, невольно заслушавшись речью Субэдэя, восторженно взревели в ответ, позабыв о недавнем яростном споре. А старый лис, вновь обведя их горящим взглядом, жестко улыбнулся. Но мы не будем слепо атаковать во второй раз. Враг наверняка ждет нападения и готовится его отразить. А значит, нам нужны новый покоренные нукеры, кто впереди монголов пойдет на вражеские стрелы. Нам нужна степь, свободная от кипчаков и угрозы удара в спину. Мунке и Гаюк, вы жаждали действовать без оглядки на Бату? Что же, как только снег стает и степь станет проходимой для конницы, вы отправитесь на юг вместе с Шибаном и Бучеком. Ваши тумены рассеются по степи, и гоном гонят кипчаков перед собой. А после Мунке повернет на запад и войдет на полуостров, что вдается глубоко в море Арусутов, и добьет кочеве ханов нашего давнего врага. Качеви трусов, понадеявшихся избежать битвы отсидеться в стороне. Мунке с почтением склонил голову, соглашаясь с волей с УБД, а тут уже обратился к сыну УГД. Ты, Гаюк, объединишь свои силы с Шибаном и разгромишь землю зихов, кои и кличут косогами. Покорите их, разрушьте их города и крепости, плените правителей и поставьте под наши знамена новых нукеров. Бучек же войдет в земли Асутов, 17 лет назад они были сильны и смело сражались против моих нукеров. Однако теперь их земля расколот, и вожди их дерутся друг с другом. Ты, Бучек, обретешь дружбу самых слабых, чтобы после стравить их сильными, а затем покоришь и тех и других, пополнив свой тумен тяжелыми всадниками-батырами, закованными с ног до головы в сталь. И если же Асуты сумеют объединиться против тебя, то же дождись помощи братьев, когда не завершат покорять Зихов. Еще трое чингизидов с достоинством склонили голову перед Субеда и Богатуром, а он обратился к оставшимся сыновьям Джучи, впервые за время похода показав, кто на самом деле истинный ларкашкаки, и Батухан был вынужден это молча проглотить. Мордуканы Кагана-Пургаса еще не приняли нашу власть, а потому Тумена Орду выступит на север, объединившись с мордуканами Кагана-Пуреша они давно враждуют друг с другом, эти два осколка единого народа. Пусть же сражаются вновь, а победа достанется монголам. Сделав короткую паузу, Богатур продолжил. «Мои же уренхай, гвардия Батухана и Тумен-Берке останутся здесь, в земле Булгар. Покоренные дали нам слишком мало нукеров. Теперь же пришло время восполнить наши силы их свежей кровью. Пусть в Тумены вступят даже совсем юнцы». Нам нужны те, кто примет на себя первый удар русутов, когда мы вернемся в их землю. «Ура!» — торжествующий вопль чингизидов стал ответом Субэдею. Батухан стоял на стене древнего булгара и вспоминал этот совет. Если бы не старый лис, остались бы с ним только родные братья, да и между ними наверняка начались бы склоки и грызня. Но в итоге остались все, после ссоры вновь признав его ларкашкаки. Ныне же сыновья Талуи, ОГД и Шибан увели свои тумены на юг, по рубежу разгромленного Булгара, а Орду отправился на север. Мордукан и Пуреш уже начали сражаться с соплеменниками. Привычные к зимней войне и хорошо знающие воинские приемы и повадки давних соседей, они сослужат куда лучшую службу, чем в походе против Русутов. Переместился ближе к северу и сам Субэдэй, готовый прийти на помощь Орду. Поле сопротивления Кагана-Пургаса окажется чересчур ожесточенным. А Тумен-Берке и разбросанные по отдельным гарнизонам булгара, нукера и мира Арагусана, внучества племянника Чингисхана, тот еще ядовитый змей, ныне собирают булгар в войско, топя в крови любое сопротивление. И лишь гвардия тургаудов и отборных лучников корчинов осталось в Аркашкаке. Пора бы начать тревожиться, но с чего вдруг? Гвардейцы многочисленны и храбры, а завоеванная страна северных мусульман ныне слишком слаба, чтобы поднять восстание, способное сопротивляться мощи трех оставшихся в ней туменов. Или взять с наскока хорошо укрепленный город с восстановленными стенами, защищаемый храброй монгольской гвардией. Русуты? Да, последние могли бы воспользоваться тем, что Орда действует разобщенно. Лучшего момента перейти в наступление им не найти. Благо, что и земля им знакома. Не раз воевали с булгаром. Но сколько нукеров смогут собрать каганы с одинаковым именем Юргий? Два, может, три тумена. Силы все одно будут неравны. Основу монгольского войска составляют легкие конные лучники тюрков, кипчаков и, собственно, монголов. А русуты соберут прежде всего пешие ополчения. Пешцы-ополченцы неплохо дерутся на стенах, защищая свои дома, но разве смогут они противостоять бесчисленной тьме конных стрелков в поле? В крайнем случае Бату отправит гонцов к действующему на севере Орду. Он, в отличие от ушедших на юг чингизидов, успеет быстро прийти на помощь. Позаботился Ларкашкаки о том, чтобы выставить на западной границе Булгара множество дозоров. Наладил ямы. Сеть крошечных укреплений на десяток нукеров расположены друг от друга на расстоянии 30 с лишним верст вдоль основных дорог страны. Главная задача нукеров в ямах – содержать коней для туаджи. Следующих Батухану или наоборот от него. Так гонец сможет скакать хоть целые сутки, не боясь загнать скакуна, а меняя его в каждом яме. Наконец, на случай, если Каганы и Юрги смогут найти еще союзников и начнут собирать рать, что окажется значительно больше оставшихся в булгаре-монгольских сил, в страну русутов отправилось множество лазутчиков. Они-то и предупредят о походе русутов. Мордуканы Пуреша, булгары верных вождей Кирен изначально принявших в сторону Батыя, Бродники, также пообещавшие по весне выделить нукеров в Тумен-Мунке. В случае неповиновения последних их поселение на Дону просто уничтожили бы, но для затравочки их отправят против давнего врага, Кипчаков. Так вот, все они под видом беженцев и врагов-монголов проникнут в самое сердце земель Русутов и все выведают. Лазутчики выяснят о гибели туменов Кадана, Бури и Бурундая, разведут о помощи Чернигова Юргия Арпанскому. Ларкашкаки обещал достойную награду тем, кто принесет подлинно правдивые важные вести, а также страшную кару семьям тех, кто попытается рассказать Урусутам об истинном положении дел в Булгарии. И независимо от того, какое обещание придется притворять в жизнь, Батухан в любом случае сдержит свое слово. Я проснулся сноющий от боли головой, пытаясь ухватиться за обрывки сна, что привиделся мне этой ночью. Но, увы, из-за сильного жара, что мучил меня до полуночи, все явленное в сновидениях было каким-то смазанным, нечетким. Словно мне показали целую мозаику и тут же сломали ее, раскидав по кускам. Терзая изнутри чувством, будто упуская нечто крайне важное, я в нетерпении сел на кровати и вдруг с удивлением отметил, что голова моя кружится значительно слабее, чем вчера. Да и общие внутренние ощущения позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. До полного восстановления еще далеко, но на ногах могу стоять уже вполне твердо. С заметным волнением я наконец-то посмотрел на левую руку и с небывалой радостью отметил, что рана выглядит гораздо лучше и воспаленная зона значительно сократилась в размерах. Уже что-то. С незначительным усилием я поднялся на ноги и сделал пару нетвердых шагов, после чего убедился, что меня пусть еще и пошатывает, но идти могу действительно нормально, без падений. И в этот же миг в голове словно плотину прорвало. Воспоминания, привидевшиеся в забытии яви наконец-то прояснились, позволив узреть картину целиком. А вот чтобы осмыслить все, мне пришлось вновь сесть на жесткую лавку, служащую кроватью путником постоялого двора, укрытую соломенным, насквозь пропитанным моим потом тюфяком. Получается, не успеет никто из сыновей Юрия Всеволодовича занять престол Аланского царства первые за несколько месяцев мне было явлено видение. Видение очень тревожное и одновременно с тем крайне важное. Да, монголы двинулись в Крым, пошли войну на царство Зихов-Косогов, предков современных мнеадыгов, Абхазов и Черкесов. И решились атаковать Аланию, царство Асутов, как называют их монголы или Ясов, как величают предков Осетин на Руси. Причем, если уничтожение половецких кочевей в Крыму силами одного лишь тумена Мунке – сейчас насчитывающего, по моим прикидкам, не более 7 тысяч человек, стоит под вопросом, то у чека все получится наверняка. Разве что тот не сумеет договориться с наиболее лояльными одновременно с тем самыми забитыми вождями ясов, не сумеет перетянуть их на свою сторону богатыми дарами, щедрыми посулами и обещанием помощи против других, более сильных вождей. На самом же деле местные коллаборационисты станут прежде всего монгольским щитом и одновременно острием их клинка при завоевании Алании. Однако, когда князья-предатели, ослепленные жадностью давней враждой или страхом перед жестокими завоевателями, это поймут, будет уже поздно. Можно уже сейчас считать, что как сильный союзник против поганых, Ясы увы, для нас потеряны. А ведь их храбрая и стойкая панцирная кавалерия нисколько не уступает гридям русских князей. И те и другие, в сущности, настоящие катафрактарии, Но, увы, не сразиться нам плечом к плечу с монголами, не сразиться. И очень обидно за бродников. Да у них в сущности нет выбора. Откажись сражаться под знаменами татар и обрети смерть, обреки на гибель свою семью, всех любимых. А выживших мужей все одно включат в тумен. Полоненных женщин и детей погонят под вражьей стрелы в качестве хашара, И потом использовать бродников в войне против крымских половцев очень мудро. С последними те будут рубиться в охотку. Однако же ведь наступит час, и Бродников погонят уже на Русь сражаться с единоверцами и братьями по крови. Пожалуй, даже хорошо, что Ждан погиб. Ведь одно знание того, как поганые поступили с его родичами, заставило бы сердце храброго воина обливаться кровью, а душу его разорвало бы на куски. У Шибана с Гаюком сил против Зихов в обрез, но должно хватить. Все-таки Джебея и Субэдэй с двумя туменами прошли весь Кавказ, разбив и сильнейших в регионе грузин их верных союзников, храбрых Аланов. Правда, потери в битвах с грузинами темники восполнили присоединившимися к ним курдами и тюрками, коих привел некий Акуш. А сами Тумены их изначально состояли только из монголов, а не нукеров, покоренных народов. Однако, даже если сыновья УГД и ДЖБ потерпят неудачу в схватке с косошским царем Тукаром, то ведь рядом будут действовать и Мунке, и Бучек. Они при случае помогут, пришлют нукеров и явятся на помощь полнокровными туменами. Но, но в любом случае, быстро вернуться на север в Булгар целых четыре тумена не сумеют. В отличие от нукеров Орду, ему хоть и предстоит намертво завязнуть в лесах Эрзи, вот только большой армии у их царя Инизора Пургаса нет. А обороняя небольшие крепости против целого вражеского тумена, Инизор одно за одним потеряет все свои укрепления, все лесные форты, Правда, даже в моей истории покорение Эрзи затянулось на несколько лет. Зато здесь и сейчас старший брат Баты с радостью развернет коней на юг, драться с русутами в чистом поле. Однако пусть так, пусть даже Баты успеет собрать в кулак все четыре близких Тумена. Это наш шанс, главный наш шанс разбить Орду по частям. Да, но без войск Новгорода и Чернигова нам не справится, но ведь и не нужно справляться без них. Если мой план сработает как надо, новгородская рать разобьет крестоносцев и свеев по частям в пределах своей земли. И пусть литовцев тогда отправляется бить юный Невский, пусть Полоцк и Смоленск не дадут нам свои отряды. Пусть даже из Чернигова придет лишь дружина Мстислава Глебовича. Сил разбить оставшиеся тумены Батыя все равно должно хватить. Особенно если храбрые булгары не подведут и поднимут восстание. Микула! «Микула, срочно собираемся. Ты нашел ладью до да упсалы. Микула? Микула, где ты?» Только сейчас я осознал, что свет уже вовсю заливают крошечную комнатушку сквозь щели в ставнях, а верного соратника, еще с вечера отправившегося искать корабль в землю свеев, нет на месте. И, судя по непримятому тифику на соседней лавке, его не было здесь всю ночь».